Зинка мягко ступила на утоптанную глинистую тропу, тихо радуясь тому, что обута в кроссовке, а не в туфле на каблуке. Обувью и подходящей одеждой кузину снабдила я. Размер ноги у нас одинаковый, рост и фигура похожие. Еще одним более важным поводом для радости было приятное впечатление, произведенное Доном на потенциальных свекра и свекровь. Маме Зины, обычно настроенно критично, очень понравились его внешность и приятные манеры. А папа прагматично оценил плюсы союза Зинаиды с американцем, владеющим русским языком. «Не отставай, милый!» Кузина обернулась к Дону, сгибающемуся под тяжестью сумки с продуктами. Узнав, что она решила пожить у меня, мама Зины снабдила ее солидным запасом провианта. Мою хозяйственность родственники ценили невысоко. Дон мужественно отказался разделить с дамой сердца тяжесть груза и теперь отставал. В лесополосу легконогая Зина вошла первой, и сильно испугалась, когда из кустов наперерез ей выскочила крупная черно-рыжая собака. «Томка! Фу!» — закричал сообразительный Дон, бросая сумку и подбегая к Зине. «Это вовсе не он!» — слабым голосом сказала кузина, боясь пошевелиться. Незнакомая овчарка шумно обнюхивала ее куртку. Не сводя глаз собаки, Дон потянулся за палкой, но тут овчарка села и протянула Зине лапу. «Привет, серый волк!» С облегчением, вздохнув, произнесла кузина. «Я красная шапочка. Иду от бабушки. Несу пирожки». Она оглянулась. «Дон, где сумка? Брось палку и дай собачке пирожок». Они скормили овчарке три пирожка с мясом, вежливо распрощались и снова тронулись в путь. Но собака поднялась и побежала рядом с кузиной. Отогнать ее не удалось. Овчарка, как привязанная, держалась справа от Зины. «Ладно, пусть идет с нами», — решила она. Томка порадуется. Бедный пес ни одной собачьей морды не видит. Зина и безымянная собака весело затрусили по тропе. Дон с сумкой снова отстал. Впереди показался встречный пешеход. «Здравствуйте!» Еще издали крикнула ему Зина. «Не подскажете, который час?» Человек, не сбавляя хода, посмотрел на часы и ответил. «Спасибо!» Произнесла кузина уже нормальным голосом. Пешеход достаточно приблизился. «Пожалуйста!» — сказал мужчина и внезапно резко остановился, разглядев в высокой траве собаку. Глаза его заметно округлились. Он перевел взгляд на Зину и попятился. «Баба с собакой та самая!» Он узнал куртку. Серж закрыл глаза, преодолевая внезапное головокружение. Мысли его разбежались. «Если баба с собакой стоят перед ним...» то как же те самые бабы с собакой минуту назад могли улюлюкать и лаять ему вслед? Сумасшествие какое-то! Что с вами? Вам плохо? Встревоженная Зина шагнула ему навстречу. Серж отступил с тропы, дернулся в сторону и побежал в поле, путаясь в пожелтевшей траве. — Не бойтесь, она не кусается! — закричала Зина. — Что случилось? Кто это? — спросил подошедший Дон. Кузина пожала плечами и погладила овчарку. Не знаю, какой-то псих. К своему дому в пионерском микрорайоне Сер шел пешком, на ходу тщедно пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Кажется, раздвоение личности бывает у шизофреников. А какой именно личности? Обязательно собственной или, можно, и чужой? Например, какой-нибудь бабы с собакой. А если и своей, и чужой, и даже собачьей? Сержу было жутко думать, что он сошел с ума. Но эта версия объясняла загадочные провалы в памяти. Не попросить ли лечащего врача выписать направление к психиатру? Глубоко задумавшись, он не сразу заметил рядом со своей дверью капитана Сидорова. «Здорово, больной!» – приветствовал его капитан, отклеиваясь от косяка. «Нынче он был в штатском, так что мог позволить себе стойку вольно». «Явился, не запылился. Двигай за мной!» «Куда?» — односложно спросил Серж, пытаясь сообразить, что бы это значило. «На медосмотр!» Серж вздрогнул, поразившись совпадению, и молча повиновался. Они сели в машину и двадцать минут спустя вышли из нее у корпуса психиатрической больницы. «Сейчас дяденька профессор тебя осмотрит». — сообщил капитан. — Больно не будет, не бойся, он не кусается. Серж снова вздрогнул и покорно прошел в кабинет. Капитан остался ждать в коридоре. Через некоторое время румяный веселый профессор вышел к нему и произнес, разводя руками. — Нет, дорогой товарищ, это не наш клиент. Нервишки, конечно, не к черту, но не наш. Нет, не наш. Через плечо профессора Сидоров заглянул в открытую дверь кабинета. Серж стоял у распахнутого окна, неотрывно глядя в сад. «Там ваш коллега», — обернувшись сообщил он капитану. «Не вы ли его пристроили на казенные хлеба?» Сидоров вошел в кабинет, выглянул в окно и увидел на лавочке под деревом полковника Лопокосова в байковой пижаме нежно-голубого цвета. На другом конце скамейки, держа воображаемый руль и однообразно урча, сидел человек в светло-зеленой пижаме. Вдвоем они сильно смахивали на пару волнистых попугайчиков. «Очень, очень интересный случай!» Тоже подойдя к окну, оживленно произнес профессор. Будто почувствовав, что о нем говорят, Лопокосов неожиданно поднял голову и посмотрел в сторону окна. Глаза его остановились на серже. Полковник побагровел, всплеснул руками, набычил голову и выразительно зашевелил губами. Слов слышно не было. Но, судя по выразительной артикуляции, произносимые полковником слова не являлись популярными русскими ругательствами. Хотя выражение лица не оставляло сомнений в том, что Лопокосов в ярости. «Что это он говорит?» Вздрогнув, спросил Серж по английски материться, батенька, с удовольствием ответил профессор. Очень, очень интересно. Профессор, можно вас? В кабинет заглянул озабоченный амбал в белом халате. У нас там Наполеон сцепился с Цезарем. Простите, я должен идти. Профессор быстренько выпроводил гостей из своего кабинета, запер дверь и побежал по коридору за амбалом. Капитан отвез Сержа домой, вместо прощания произнес: Ну, извини и поехал дальше, сам себе обещая впредь держаться подальше от этих двух ненормальных — Максимова и Лопокосова. Решил же забыть всю эту дуристику. Да нет, опять впутался. Значит, и сам дурак. Я, Зинка и Дон пили чай у меня на веранде, поглядывая в окно. Во дворе резвились овчарки. — По-моему, я эту собаку знаю, — сообщила я Зине. «Кажется, это Карменсита, милицейская овчарка. Ее давно ищут. Но ничего, подождут еще немного. Даже Ищейка имеет право на личную жизнь». Дон неожиданно энергично кивнул. Я посмотрела на него с интересом. «Удивительное дело. За все время завтрака он ничего не разбил, не опрокинул, не порезался и не подавился». Очевидно, это была Зинкина заслуга. Дело не в том, что вишневым вареньем она кормила его с ложечки, заботливо собирая косточки в ладошку, а на горячий чай старательно дула и только потом поила Дона. Нет, само присутствие Зинки в его жизни превратило дико невезучего парня в совершенно нормального. Полагаю, Зинкина удачливость компенсировала его невезение. Мне стало интересно, зависит ли благотворное влияние кузины на Дона от расстояния между ними. Отодвинув на время в подсознание загадку Сержа, я вместе с Иркой поставила эксперимент. Кузину, невзирая на протесты и уверения, будто си снова у нас в доме хватает, мы послали на рынок за покупками, пешком, через поля. Причем Ирка неотрывно следила за ней в бинокль, чтобы заметить, на каком расстоянии от дома ее воздействие на Дона сойдет на нет. Дону были выданы три банки тушенки из Иркиных запасов, по одной жестянке сгущенного молока, зеленого горошка и кабачковой икры, и консервный нож. Прибор не электрический и для нашего американского гостя непривычный. Каюсь, эксперимент был рискованный, но ничего страшного не случилось. Зинка уходила все дальше и дальше и, наконец, совсем скрылась за лесополосой. А Дон благополучно открыл все консервы и даже не оцарапался. — И куда нам столько тушенки? — опустив бинокль, недовольно спросила Ирка, оглядывая заставленный консервами стол. «Не волнуйся, не пропадет», — успокоила ее я. За дверью дуэтом просительно поскуливали вечно голодные собаки. На табурете у стола, не сводя ни мигающего взгляда, с консервной банки сидел кот. «Тушенки хочешь?» — спросила я его. Тоха беззвучно открыл треугольный рот, потянулся и вонзил когти в край стола. «Брысь, зараза!» Ирка смахнула кота с табурета полотенцем. Я посмотрела на царапины, оставленные на столешнице кошачьими когтями, и в голову мне пришла интересная мысль. «Секундочку, сейчас проверим». «Ирка, иди сюда». «В чем дело?» Подруга подошла ко мне поближе. Ногой ее мягко вытолкнула Тоху из-под стола, схватила его так, как он не любит, поперек живота, подняла выше и поднесла растопыренного кота к Ирке. «Спятила?» Закрываясь, подруга инстинктивно вскинула руки ладонями наружу. «Гипотеза подтвердилась!» Радостно сообщила я вырывающемуся Тохе, отпуская его на пол. «Должна признаться, как только я узнала историю Дона...» в частности, о его встрече с Пиктусовым, у меня появилась безумная мысль провести оперативную коррекцию судьбы доктора. А почему нет? Око за око, шрам за шрам. Но как это сделать? Ни я, ни Ирка не умеем обращаться со скальпелем. Зинка по диплому – профессиональный модельер-инструктор обуви. Конечно, умеет кроить не только ткань, но и кожу, но не живую же. Прямо хоть иди, спешно записывайся на краткосрочные курсы пластической хирургии. Задачка была отложена до лучших времен, и без того проблем хватало. И вот, спасибо Тохе, я нашла ответ хотя бы на один из мучающих меня вопросов. Прооперировать Пиктусова могут кошки. А что... Кто видел, какие тонкие глубокие разрезы оставляют на ладонях неосторожных людей острые кошачьи когти, поймет, что идея была сколь безумна, столь гениальна. Зинка, правда, сначала пыталась меня высмеять, но Ирка и Дон выслушали внимательно. — Бред собачий! — безапелляционно заявила Зинка, разгружая сумку с покупками. — Кошачий! — поправила я. «Ирка, не почистишь рыбу? Я не могу, она еще живая, мне ее жалко. Не люблю я эту японскую кухню». «Почему японскую?» — заинтересовалась Зина. «Потому что начинается с харакири», — объяснила я, доставая из ящика стола острый нож и рыбочистку. «Это интересно», — задумчиво произнес Дон. Я уж подумала, что ему интересно харакири, приготовилась возмутиться, Да вовремя поняла свою ошибку. Дон внимательно поглядел на растянувшегося на полу Тоху, втащил его себе на колени и попытался рассмотреть его когти. Кот зашипел, вырвался и убежал под диван, оцарапав Дона. Тот тоже зашипел, но преследовать кота не стал. Теперь он мог сколько угодно рассматривать довольно глубокую кровоточащую царапину. Не кладите кота поперек живота, подмигнув мне устрашающим голосом, запела кузина. Я подхватила, сразу вспомнив жутковатую песенку, которую слышала в детстве. А не то этот кот разорвет вам живот. Послушайте, давайте сменим тему, поморщившись, попросила Ирка. Думаете, мне нравится чувствовать себя Джеком-потрошителем? Вернемся к нашим. «Сазаном?» — встряла Зина. «Бараном. По-моему, чем идея тем лучше». Ведь Ирка, опасно размахивая рыбочисткой. А я это поняла, когда мы планировали налет на психушку. «Тогда, конечно, тебе виднее, с таким-то опытом», — язвительно заметила кузина, шлепая на разделочную доску перед ней крупного карася. «Рыба!» — с азартом заядлого доминошника выкрикнул Дон. Из-под стола тихо высунулась когтистая лапа, вцепилась в плавник и медленно потянула трепещущую рыбину к краю столешницы. Я перехватила карася в полете и снова положила его перед Иркой, не прерывая разговора. Вот я где-то читала, сказала я, в одном фантастическом рассказе толпу обезьян посадили за пишущие машинки и научили колотить по клавишам. Сначала они, разумеется, настучали целые тома билиберды, но герой рассказа был уверен, что однажды буквы и знаки, набранные какой-нибудь безмозглой мартышкой, как попало, наугад, сложатся в осмысленный текст. «И что?» — заинтересовалась Ирка, уставилась на меня и опять отвлеклась от карася. Рыбачистка, блеснув, зависла в воздухе. Из-под стола вновь вынырнула растопыренная кошачья лапа. «Что-нибудь написали?» «Ну да, не то «Война и мир», не то «Гамлета», теперь уже не помню». «Тоха, опусти лапу, голосования не будет». «Так, о чем я говорила?» «Да, ясное дело, кошка не хиромант и не хирург. Но если она будет царапать чью-то ладонь достаточно долго, глядишь, хоть один из порезов окажется нужным». «А какой он нужный?» Включился в беседу Дон. Какая разница? Так или иначе, если эта мистика с фантастикой действительно работает, судьба Пиктусова изменится, и вряд ли к лучшему. Слишком долго ему все сходило с рук. Теория вероятностей на нашей стороне. Но даже если оперативная хиромантия – чушь собачья, ничего плохого, я имею в виду, ничего плохого для нас, из этой затеи не будет. А вот Пиктусову вряд ли понравится тесное общение с когтистым зверем. «Ладно, убедила», — согласилась, наконец, Зина. «Но не будем спешить. Давайте все как следует обдумаем и составим план действий. Можем заняться этим после обеда». «Нет, после обеда я буду занята». Я дала задний ход. «Обсудим попозже, ладно? Не горит». «Чем это ты будешь занята? Скажи на милость». С подозрением спросила меня Ирка. «Сказать или нет?» «Ладно, скажу». «Вчера днем твой любимый серж зачем-то пытался залезть ко мне во двор. Я собираюсь сделать примерно то же самое, немного за ним пошпионить. Для чего? Не знаю. Может, из личной вредности, может, из мстительности. В конце концов, у нас давно объявлено равенство полов и сословий. Почему же ему можно за мной следить, а мне за ним нельзя? А ты как, со мной или нет?» Вместо ответа Ирка сдула с лица рыжую прядь, в последний раз огладила карася рыбочисткой и потянулась за следующим. «Зина, готовь сковородку. Обед будет досрочным», — распорядилась она. Зина послушно вскочила с табурета, засуетилась у плиты. Ирка быстро почистила вторую рыбину, схватила третью и ворчливо сказала мне. «Я смотрю, пора покупать второй бинокль». Жутко нужная вещь в хозяйстве. Лопокосов его узнал. В этом Серж был совершенно уверен. И ругал полковник не кого-нибудь, а явно Максимова. Точнее, агента Шила. В этой ситуации агент видел свою задачу в том, чтобы встретиться с Лопокосовым и освободить его. Подготовка к операции по вызволению полковника из Желтого дома была недолгой и несложной. Веревочную лестницу с крючами на верхней перекладине Серж купил в магазине спортивных товаров, а байковую пижаму подходящей расцветке в бельевой секции Центрального универсама. Средь белого дня, ничуть не таясь, Серж подошел к высокой стене, окружающей психиатрическую больницу, и ловко забросил на нее крючья лестницы. «Надо же! Наше место выбрал!» — удивилась Сирка. «Оно же самое удобное», — напомнила я. «Мы вышли из-за угла следом за Сержем, тоже совершенно не прячусь. Узнать нас было бы трудно и родным мамам». Хоть сейчас на карнавал. На мне был мешковатый свитер и просторный джинсовый комбинезон, в котором мой бывший супруг мыл машину. Волосы забраны под кепку-бейсболку, на шее плеер с наушниками, под мышкой роликовая доска. Доску Ирка одолжила у соседского паренька. Общий стиль моей экипировки был слизан с него же. Себя Ирка запихнула в трикотажный спортивный костюм, на голову до самых бровей натянула идиотскую вязаную шапочку, глаза скрыла за солнцезащитными очками. Трико облегало ее как гидрокостюм. Головной убор выглядел как резиновая шапочка пловца. «Тебе нужно было взять очки для плавания», — заметила я. «И доску для серфинга. А то я с доской, а ты нет. Между прочим, жутко неудобная штука. Так и норовит выскочить из рук». «Разумеется, она же для ног», — невозмутимо отметила Ирка. «Из-под ног тоже выскакивает», — буркнула я. «Смотри, смотри!» Ирка вскинула руку. Под стеной происходил стриптиз. Серж переодевался в пижаму. «Или нет, не смотри, я ревную!» «Чего нового я увижу?» «В мешке он был даже без пижамы», — хмыкнула я. «Гляди-ка, полез на стену». «У всех на виду? С ума сошел!» Я восхищенно цокнула языком. «Ты не права, это очень умно. Подумай, кто же станет препятствовать явно сумасшедшему человеку лезть в дурдом? Он гений». Гений тем временем забрался на стену, втащил лестницу... Перевесил ее на другую сторону и спустился вниз, скрывшись наших глаз. Смотри внимательно, велела Ирка. Пижаму запомнила. Не пропустить бы его, когда будет вылезать. Серж спустился в заросший могучий крапивой глухой закоулок сада, заложил руки за спину, расслабленно улыбнулся и шаркающей походкой пошел на шум голосов. Дорожка привела его к посыпанной песком площадке, окруженной лавочками. Он присел на крайнюю, не делая резких движений, чтобы не привлекать к себе внимания. Впрочем, внимание присутствующих притягивал к себе пациент, который кругами бегал по площадке, сжимая в вытянутых вперед руках палку и безостановочно приговаривая «др-др-др». На другой стороне площадки, чуть наискосок от сержа, потупив мрачный взгляд в землю, сидел тот самый человек, ради которого агент Шило проник в психушку. Серж молча порадовался своей удаче. Он нащупал в кармане заранее приготовленную записку, сложил бумажный лист с самолетиком, точным движением направил его прямо под ноги адресату и, убедившись, что тот ткнулся в тапку Лопокосова, поднялся со скамейки и отступил в кусты. Заметив бумажный самолетик, Лопокосов вздрогнул, огляделся по сторонам, Серж уже ретировался, и поспешно развернул затейливо сложенный листок. При виде букв кириллице из его груди вырвался вздох разочарования. Бибип, бип Уступите дорогу!» Протарахтел психованный мотоциклист, останавливаясь рядом с полковником и заглядывая в бумажку. «Есть путевой лист!» На бумажке печатными буквами было написано «Лестница на стене. Бегите!» Шила. «Шлагбаум поднят! Путь открыт!» «С подъемом!» — сказал мотоциклист. Зарычав воображаемым мотором, он заложил крутой вираж и по дорожке помчался вглубь сада. Без спешки и паники отступающий Серж услышал позади себя пронзительное бибип, бип Посторонись!» Не сумел сориентироваться и был сбит. Пока невинная жертва ДТП поднималась на ноги, мотоциклист подъехал к стене, проворно вскарабкался по веревочной лестнице и спрыгнул вниз. «Пижама!» — воскликнула я, толкнув Ирку. Неожиданное появление объекта заставило нас врасплох. Не успев сговориться, что делать дальше, мы испуганными курицами выскочили на дорогу навстречу человеку в пижаме. «Назад! Это не он!» первой сообразила Ирка. Мы развернулись и бок о бок помчались в противоположном направлении. Бибип, догоняя нас, прокричал сумасшедший на воображаемом мотоцикле. Садитесь, подвезу. Спасибо, не надо, ускоряя бег, крикнула Ирка. Ленка, это шизик с байк-шоу! Давай быстрее! Не могу, доска мешает. Я остановилась, поправляя неудобную ношу. Эх, прокачу! Лихо подскочил ко мне мотоциклист. Голос его прозвучал угрожающе. «Осторожно, у него палка!» — сквозь зубы процедила Ирка, тупача поблизости. «Делай, что он говорит, сумасшедшим лучше не спорить. Вдруг он буйный?» «Послушайте, уважаемый, мы вам очень благодарны за ваше любезное предложение», — рассудительно сказала я. «Но ведь нас двое, а у вас не автомобиль, а всего лишь мотоцикл, не так ли? Нам всем на нем не разместиться!» Ирка показала мне большой палец. Одна сядет сзади, другая в коляску. Сверкнув глазами, легко разрешил проблему псих. Ирка застонала. «Поехали! Др-др-др!» Вечерело. Вдоль улицы зажигались желто-розовые огни фонарей. Отбрасывая странную тень трехголовым Горынычем, мы прогалопировались десяток метров, пока командующий парадом псих не заметил, что пассажирка сзади рискует упасть. «Держись за меня!» — обернувшись, прокричал он мне. «Руки заняты!» — я показала ему доску. «Брось ее в багажник!» Янна Бегуш вернула доску Ирке. Передача вышла что надо. Не зря я в юности занималась баскетболом. «Господи, какое сумасшествие!» — простонала Ирка. «А ты чего в коляске стоишь? Сядь!» — прикрикнул на нее наш водитель, и дальше подруга побежала на полусогнутых, держа доску, как спеленутого младенца. «Ах, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?» По Колдобинам и Рытвинам мы проскакали метров двести. Слава богу, пешеходов было мало. Узнать нас с сыркой в маскировочных одеждах не представлялось возможным. И все же, клянусь, никогда я еще так не радовалась встрече с инспектором ГИБДД». Капитана Сидорова оторвал от ужина в кругу семьи телефонный звонок. «Сидоров слушает». Прочавкал капитан, давясь борщевой гущей и отмахиваясь от жены, подсовывающей ему под локоть тарелку с котлетами. «Александр Петрович, голубчик, это вам звонит профессор Топоркович из знакомого вам заведения. Бога ради, извините за беспокойство, но у нас ЧП. Сбежал один наш пациент, вы его видели сегодня». «Что?» Капитан уронил ложку. «Сбежал, сбежал. А пациент серьезный. Вот я вам и звоню с просьбой. Не похлопочите ли по своей линии, чтобы его особенно активненько поискали?» «Сделаю», — коротко ответил Сидоров. Не бросая трубки, он набрал номер своего рабочего телефона. «Филимонов, слушай сюда. Из психушки сбежал один веселый товарищ. Бей в барабаны, труби в трубы. Надо быстренько его найти. Я скоро буду». И он поспешно встал из-за стола. «Опять побежал!» — возмущенно всплеснула руками жена. «Не доел, не допил!» «Молчи, Катька, не мешай делу!» Сидоров, походя греб с тарелки котлету, на ходу затолкал ее в рот и заторопился в прихожую, чавкая и давясь. «Наживешь себе язву с этими делами. Сколько можно? Ни сна, ни отдыха, ни семейной жизни. Уходи ты к чертовой матери из своей конторы!» Жена поспешно подала ему стакан компота. «Вчера только Валька Петренковская заходила. Хвастала, как ее Андрюха хорошо живет в охранном агентстве. Вы с ним дружки, он и тебе поможет пристроиться. Уходи в отставку, а, Саш, потом поговорим!» Капитан выскочил на лестницу. Эх, досада, машину уже загнал в гараж. Придется на троллейбусе трястись. Перебирая от нетерпения ногами, Сидоров дождался троллейбуса, доехал на нем до улицы «Войны и мира» и поспешил к себе в кабинет. «Нашли его, нашли!» — радостно сообщил Филимонов, поднимаясь навстречу капитану. «ГИБДДшники задержали неподалеку от психушки. Сразу поняли, что парень чокнутый. Поедем посмотрим» скомандовал капитан, разворачиваясь. «Давай же, скажи ему что-то с телевидения!» Прошипела Ирка в мою сторону, напряженно улыбаясь милиционеру. «Спятила? Не буду я позориться!» Только что двое ГИБДДшников под белой рученьки увели в сторону психушки сумасшедшего мотогонщика нас. Спасибо, в желтый дом пока не наладили, но и отпускать на все четыре стороны не спешили. «Мы с Иркой нервно переминались у капота патрульной машины ГИБДД под присмотром третьего молодого человека в форме. В погонах и шевронах я не разбираюсь». «Ну, в данном случае лучше переоценить, чем недооценить». «Товарищ генерал», — обратилась я к нашему стражу, — «разрешите позвонить?» «Телефона нет», — скупо обронил он. «У нас есть, Ирка! Быстро давай свой сотовый! Да брось ты эту доску!» Я похлопала подругу по карманам, нашла аппарат, набрала собственный номер и зашептала, отворачивая от мента. «Зина, привет! Это я! Чем занимаешься?» «К черту вареники! Вымой руки и найди в моей сумке паспорт и связку ключей с зайчиком!» «С каким зайчиком?» — непонятливо спросила «Кузина!» Сереньким брелок такой в виде зайчика прилагается к ключам. Нашла? Нет. Нет, пока только сумку еще. Сообщила она. Сумка в ванной, только в большое отделение не лезь, там флакон тонального крема разлился. Пошарь в боковом кармашке, где документы, ключи и деньги. Денег нет, сообщила Зина. Знаю, их всегда нет. Ключи и паспорт нашла? «Зачем тебе паспорт? Пусть лучше служебное удостоверение возьмет», — зашептала Ирка. «Менты очень уважают прессу. Вспомни, как ты отмазывала меня от штрафа за превышение скорости». «В паспорте другая фамилия», — шепнула я в ответ. «На эфире я под девичьей. Не хочу морать гордое имя». «Паспорт и ключи нашла», — отрапортовала кузина. «Что мне с ними делать?» «Ключами открыть Иркины хоромы, и найти там ее паспорт». «Подожди секунду. Ирка, где искать?» «Ага. Зина. Ее паспорт в верхнем ящике тумбочки в спальне. В спальню легко найдешь. Большая комната на втором этаже. Там все белое, как в морге». «Сама ты в морге», — обиженно сказала Ирка. Милиционер посмотрел на нас с подозрением. Я закрылась плечом и еще понизила голос. «Дальше на той же связке ключи от Иркиной машины. Она стоит во дворе. Садись в нее и поезжай к городской психушке». «К психушке? А что вы натворили?» заинтересовалась Зина. «Ничего, так, прокатились с ветерком. Помнишь, где психушка?» «И не знала никогда», — возмутилась сестрица. «Скучно живешь», — заметила я. «Настоящей жизни не знаешь. Психушка у нас на зеленой. Дом номер один. Да, Зинка, машину оставь у психушки и пешком пройди двести метров вверх по улице. Обязательно пешком, а то у тебя тоже проблемы будут с ГИБДДшниками». «С какими ГИБДДшниками?» «Деревня американская. Это наши гаишники по-новому. Все поняла? Давай быстрее ждем с нетерпением». Я вернула Ирке телефон и улыбнулась парню в форме. «Ну вот, все в порядке. Сейчас сестра привезет наши документы». Подъезжая, Сидоров разглядел в сгустившихся сумерках у капота патрульки парня в форме и две фигуры в штатском. Одну поменьше, другую побольше. Но ни та, ни другая лапокосовской конфигурации не соответствовали. «Лейтенант, сбегай и узнай, куда психодели. ходили». — велел капитан Филимонову, присматриваясь к фигурам, в которых угадывалось что-то знакомое. — Да зевак, разгони, нечего тут толпиться. Младший по званию выскочил из машины, подбежал к патрульному, после короткого разговора быстро вернулся. — Психа вашего увели сдаваться сообщил он, забираясь в машину. «Говорят, придурок тот еще. Представьте, вообразил себя мотоциклистом и гнал по улице в полном соответствии с правилами дорожного движения, еще и спорил с патрульными, почему, мол, его остановили. Он же на зеленый ехал». «Так это был мотоциклист?» Сидоров хлопнул себя по коленке. «Точно, я же его там видел. А я-то думал... А эти две бабы с ним были, вроде пассажирок». Продолжил Филимонов в запале, некультурно показывая пальцем. «Похоже, случайные бабы, физкультурницы, вечернюю пробежку совершали и на психа наткнулись. Отцепиться от него не могли. Но документов при себе у них нет, так что надо разобраться. Тем более, что на тротуаре под стеной еще одну пижаму нашли». «Говоришь, случайные бабы?» Задумчиво протянул капитан, опуская стекло, чтобы приглядеться к фигурам у машины. Одна из женщин в этот момент сняла с головы бейсболку и потрясла головой. Сидоров с трудом удержался от возгласа. «Куда едем?» — спросил лейтенант. Капитан молчал. «Куда теперь?» — повторил Филимонов. «К чертовой бабушке!» Встрепенувшись, с чувством ответил Сидоров собственным мыслям. «Все, пора ставить точку. Катька права. Надо увольняться, пока крыша совсем не съехала». Лейтенант поглядел на него с любопытством, но от расспросов благоразумно воздержался. Капитан странные речи не объяснял, молчал, думая о своем. Ночью, под диктовку жены, Сидоров написал прошение об отставке. По дороге к дому мы вкратце пересказали Зине содержание пропущенной ею серии. После пережитого страха наступила реакция. Мы с Иркой хохотали, нам все казалось смешным. Хмурящаяся кузина поглядывала на нас, как на сумасшедших. «Одного не пойму», — сурово сведя брови спросила она. «Почему вы вообще бежали с этим психом? Он один, а вас двое бросились бы в разные стороны». «Куда? На встречную полосу?» Возмутилась Ирка. Я захохотала. «Как ты не понимаешь, Ирка боялась выпрыгивать на ходу!» Наконец-то и кузина ухмыльнулась. Отсмеявшись, я вытерла слезы и заявила. «Ирка, прости, я виновата!» Не нужно было шпионить за Сержем. Вообще ничего не стоило делать без предварительной подготовки. Нравится тебе это или нет, но проблему с Сержем придется отодвинуть на задний план. Мне понадобится время, чтобы разработать план действий, и на этот раз я не буду спешить». «Правильно», — неожиданно поддержала меня Зина. «Давайте сначала с этим гадом Пиктусовым разберемся, а то нам с Доном скоро уезжать, а так хочется восстановить справедливость». «С того вечера, когда Дон рассказал мне о Пиктусове, я много думала о злодеи-докторе и его влиянии на судьбу Дона и других людей. Но было ли это влияние реальным или мнимым? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было проанализировать не одну историю, а я лично не обладала необходимой полнотой информации». По словам Дона, его напарница Тил знакомила его с печальной статистикой, подготовленной их ведомством, но я привыкла безоговорочно доверять единственному источнику информации – самой себе. Дон был уверен в том, что его новоприобретенная невезучесть – результат хирургических манипуляций Пиктусова я в этом сомневалась по-моему можно было найти объяснение попроще например предположить что доктор владеет искусством гипноза усыпил бедняжку дона и внушил ему что хотел Кстати, аккуратно наведя справочки, я выяснила, что докторской степени наш эскулап не имеет, но действительно является дипломированным врачом, причем не ортопедом каким-нибудь, а психиатром. Значит, с гипнозом наверняка знаком. Тот факт, что мы с Доном разошлись во мнениях относительно природы пиктусовского влияния на судьбы его пациентов, я объясняла различием в менталитете. Известно, что американцы – большие любители всяческой метафизической чуши. А нашего человека, пионерская организация, комсомол и партия воспитывали в духе воинствующего материализма. Однако полностью исключить возможность того, что оперативная хиромантия – не опиум для народа, а необъясненная наука и реальность, я не могла. Чем черт не шутит? Материализм материализмом, а чудеса случаются. К примеру, Зинкина фантастическая находчивость. Не знаю, каким другим словом назвать ее способность обнаруживать пропажи. Она же существует, хотя, не наблюдая ее проявления с самого детства, ни почем бы не поверила, что такое возможно. Впрочем, вне зависимости от того, был ли Пиктусов опытным гипнотизером, шарлатаном или доктором паранормальных наук, вступать с ним в открытую конфронтацию не стоило. С ним вообще нельзя было контактировать? Какая разница, загипнотизирует он тебя или откорректирует по их части, если в результате ты получишь как минимум массу проблем и неприятностей? Тут мы с Доном пришли к полному взаимопониманию. Однако наказать мерзавца очень хотелось, но ну, просто руки чесались. Наказать это как минимум. В идеале же хотелось лишить его всякой возможности гадить порядочным людям. Завтра, ответила Язинки. Завтра сядем, подумаем все вместе и разработаем план действий. По-моему, задумка с котами гениальное решение. Простое, красивое, в меру сумасшедшее. «Я не ослышалась, ты сказала, в меру?» — усомнилась кузина. «Ах, ты ж понимаешь, все относительно!» Ирка усмехнулась и подмигнула мне с намеком. «И кто его знает, чего он моргает?» Фальшиво запела востроглазая Зина. «Это у нее нервный тик», — сказала я. «Пора в психушку». — согласилась Ирка. Мы переглянулись и снова захохотали, как ненормальные. «Ну, здравствуйте!» — оживленно произнесла Ирка, кивнув продавцу, как старому знакомцу. Она хлопнула в ладоши, потерла руки и огляделась по сторонам. «Что тут у вас новенького?» «Подумаешь, постоянный клиент!» Нужный нам предмет можно было приобрести в любой аптеке, но Ирка желала отовариваться только в интим-салоне. Обслуживание ей, видите ли, понравилось. А новенькое бросалось в глаза. На видном месте в центре магазина установили вращающуюся стеклянную витрину с рубиновым кубиком наверху. Кубик пульсировал красным. На каждой грани высвечивалось слово «презенты». В довершение карикатурного сходства с новогодней елкой на стеклянных полочках поблескивали перевязанные цветными ленточками прозрачные целлофановые мешочки с подарочными наборами. Пара ярко-розовых искусственных членов, мужской и женский, коробочка виагры и упаковка презервативов. Не в силах понять логику комплектации, я прямо-таки вросла взглядом в один из непристойных мешочков. Так и шла вокруг вращающейся витрины, как цирковая лошадь по арене. «Стой!» Ирка нарушила идеальную траекторию моего движения, дернув меня за рукав. Я машинально обернулась, увидела в простенке между окнами выставку карнавальных масок для совершенно определенной части мужского тела и снова остолбенела. В мозгу сама собой зазвучала детская песенка «Весело-весело встретим Новый год». «Чем могу?» — спросил продавец, кисло улыбаясь. «Должно быть, вспомнил нас». «Резина есть?» — деловито спросила Ирка. Парень неуверенно оглянулся на полке. Разнообразной резины в секс-шопе было не меньше, чем в мастерской автомеханика-вулканизатора. «Изделие номер два», — подсказала я. «Или номер один? Черт, не помню». Ирка досадливо поморщилась. «Нам нужен презерватив!» — поспешно выкрикнула я, опасаясь, что грубая Ирка произнесет простонародное название предмета. Получилось слишком громко. Я покраснела и смущенно замолчала. — Пожалуйста. Продавец указал на прилавок, сплошь заставленный разноцветными коробочками. Ирка оценила выбор и присвистнула. — Ничего себе! Ладно, нам нужен самый большой. — Евростандарт не годится? — спросил торговец. «Лучше афро», — ответила я. «Какой-нибудь супергигант. Два иксель. Не знаю, какая у вас нумерация размеров. Примерно трехлитровой емкости», — подхватила Ирка. Продавец захлопал глазами. «Белый, почти прозрачный, как в той рекламе, куда помещают рыбку», — сказала я. «Белый — это хорошо». — согласилась Ирка. — Эстетично. И никаких усиков и ежиков, пожалуйста. Наш клиент не оценит. Сделав покупку, мы вышли из магазина на улицу, и Ирка переложила похожую на пулеметную ленту обойму российских резинок из своего кармана в мою сумку. — Приятно иногда поддержать отечественного производителя, — заметила она. — Поддержать или поддержать? — съязвила я. «Не береги душу!» — враз посуровев, проворчала Ирка. Серж поедал собственноручно приготовленный обед, не невидяще глядя в тарелку стеклянными глазами. Он усиленно размышлял и почти не чувствовал вкуса еды. Нежное куриное филе во фритюре жевал, как манную кашу. Сержу повезло. Он успел перебраться через стену психушки до того, как началась общая суматоха. Оказавшись на воле, он огляделся. По на освещенной улице быстро удалялась троица бегунов. Переоделся в нормальный костюм, пижаму скомкал и вместе с веревочной лестницей затолкал водосточную канаву. Лопокосов возможностью бежать не воспользовался. Почему? Серж не знал, но считал, что сделал для полковника достаточно. В записке все было сказано русским языком. «Не сбежал, сам дурак. Пусть сидит в дурдоме». Серж отставил пустую тарелку и придвинул к себе блюдце с россыпью разнокалиберных цветных таблеток, прописанных ему лечащим врачом. Поклевывая пилюли, потянулся за остывшим чаем. Гладкая зеленая таблетка, булькнув, упала в чашку. Серж на секунду замер, потом кивнул собственным мыслям. «Правильно». Нужно уйти на дно, затаиться, выждать. Предпринимать решительные и непродуманные действия было ошибкой. Чайной ложечкой Серж выловил из чашки полинявшую пилюлю, съел ее и скривился. Под сладкой глазурью скрывалась горькая начинка.